Темнело небо, темнели горы, озеро червленное закатом потемнело, хватаясь за соломинку солнечного света, пробивавшегося непонятно откуда, из-за перевалов или из-за туч, окружающих озеро. Егерь жадно курил, беспрестанно шагая, бестолково кружа по больничному двору, в дальних углах, заросшему дурниной, из чертополоха, крапивы и полыни. С замиранием сердца он ждал врача, отгоняя от себя худые мысли. Останавливаясь, болезненно смотрел на горы, на закат, кровавой полосой разгоревшийся, на изломанной линии горизонта, за домами, стоящими на берегу. Пастухов угадывал свой дом около озера, и ему становилось до боли тоскливо и тошно. Настазия ждет, Она уже, наверное, что-то знает. Рыбаки приплыли, успели растрезвонить. Ох, что там будет дома-то? Горю я, тоску я. Василий Глебович опять круги нарезал по небольшому двору. Старый забор полукольцом опоясал бревенчатую больницу. Под окнами были разбиты цветочные клумбы. А дальше в глубине двора стояли пышные кусты сирени. Дикая малина, с той стороны забора, год за годом разрастаясь, перелезла на эту сторону. В темных зарослях птицы как-то неожиданно громко и в разнобой растрещались, будто потревожены кем-то. Птицы, одна за другой, испуганно выпархивали из темных кустов и заполошно улетали в синие сумерки. Отвлекаясь от горестных мыслей, Егерь остановился, глядя на этот странный птичий переполох. А что это с ними? Закатный луч, последний луч, скользнувший за горы, вдруг осветил темные заросли, и пастухов на несколько мгновений увидел птицу с человеческим лицом. Видение это было кратким, но таким отчетливым, что никаких сомнений даже... «Да ну что за бред!» Пастухов протер глаза и снова закурил. Нервишки. Птица, та, которая как будто с человеческим лицом, пролетела над крышей больницы и растворилась, где-то в сумраке над озером. И тут же все другие переполошившиеся птахи стали возвращаться на свои привычные места. Попищали немного, по птичьи поворчали и успокоились. И только волны под берегом, вздымаемые ветром, громче стали шебуршать в вечерней тишине. Туман, густея на озере, потянулся белыми бинтами в сторону больницы. Порывистый ветер, сволакивая хлопья тумана, клочками ваты по кустам развешивал. Какая-то скала на противоположном озерном берегу, вершина скалы, Окрасилась кроваво-красным закатным цветом, и пастухов невольно вспомнил день рождения сына, как неожиданно буря тогда разбушевалась, как дракон из-под земли вдруг появился, вот такой же кроваво-красный, как та скала. Больничная дверь заскрипела во мгле, заставляя пастухов вздрогнуть. Он в эти мгновения представлял, как земля заскрепела и разорвалась в день рождения сына, когда чудовище из-под земли выныривало. Фигура в белом халате на крыльце замаячила. Василий Глебович метнулся к белой фигуре, запнулся на крыльце и чуть не рухнул в ноги молодому доктору. «Ну что там? Что там? Как там?» – басовито зачастил разволновавшийся егерь. «Ну что вы молчите?» Доктор посмотрел по сторонам. Вы здесь один, а женщина? Тихо спросил он, поправляя белую мятую шапочку на голове. Мальчику лучше, вы не волнуйтесь. Сейчас мы сделали ему все необходимое. Так а что там, что там у него? Допытывался пастухов, доставая пачку папирос. Что-то серьезное. Лекарь помедлил с ответом. Старое пятнышко крови был ногтем на халате. «Шея, позвонки!» – проговорил угрюмо. «Кроме того, должно быть сильнейшее какое-то нервное потрясение. Парнишка бредит и зовет к себе какую-то богиню». Пастухов нахмурился, пошевелил усами. «Что за богиня?» «Тайна или как-то Алтайна, кажется так. Врач был молодой, всего приехал недавно. А что, есть такая богиня?» «Да как сказать?» – уныло откликнулся егерь. «Скорее всего, легенда, миф, предание». «Понятно, хотя и не очень». «Да вот и мне!» – загорячился егерь. «Мне тоже все это, я даже сам не знаю». «А что, что такое?» Пастухов неожиданно замолчал, скомкал пачку папирос, в карман засунул. Он не мог отделаться от странного какого-то ощущения – В ту минуту, когда егерь мальчика поднял на руки, чтобы из лодки нести в больницу, он как будто не сына поднял, а кого-то другого. Это было трудно объяснить, но чувство было именно такое. Сына в лодке точно подменили. «Да как же это так?» – пробормотал пастухов, снова машинально доставая папиросы. «Успокойтесь, доктор еще раз посмотрел по сторонам. Так вы здесь один?» А где то женщина? Я думал, что мать. Егерь в недоумении уставился на него. Какая женщина? Ну, та, которая в окно заглядывала. С полминуты прошло в тишине. «Птица, что ли?» – догадался Пастухов. «Птица с человеческим лицом? Вы ее тоже видели?» Доктор плечами передернул, шапочку поправил. «Идите домой». «Сурово сказал. Уже поздно». «Егерь поморщился и покачал головой, представляя, что будет дома. А может, я здесь, рядом с ним?» «Ни в коем случае!» — решительно ответил доктор и тут же помягче добавил. «Да вы не волнуйтесь, я сделал укол, мальчик заснул. Идите, отдохните, а завтра будет видно». Василий Глебович поцарапал щёточку усов. «Что будет видно?» Пока не знаю. Может, придется в Алтайск отправлять. Доктор пожал плечами. Может, в Бийск, может, в Барнаул. Там все-таки возможности побольше. Так зачем же мы будем ждать? Егерь опять загорячился, перешел на ты. Доктор, как ты будешь отправлять? Вертолетом. Ты пока дозвонишься, пока прилетят, черт знает сколько времени пройдет. А у меня знакомый вертолетчик. Так может, мы сейчас... Сейчас мы будем отдыхать. Не паникуйте. Все. Спокойной ночи.